Часть вторая. Волки и овцы. Глава первая. Отца Юра видел редко. Бизнес, бизнес встречи, бизнес командировки. Отец крутился, как мог. Потолстел, облысел. Зато благосостояние семьи не падало, как у других, а повышалось. В данном случае это повышение выглядело как полтинник, сунутый под клавиатуру. Конкретная отцовская поддержка. Приятно. Приятно также, что если у Юры не хватит мозгов поступить самостоятельно, учиться он все равно будет. Но уже за деньги. И в армию никогда не пойдет, поскольку у него обнаружилась редчайшая болезнь печени, повторная диагностика которой может неблагоприятно отозваться на Юркином здоровье. Иными словами, диагноз пересмотру не подлежит. Все это лишнее. Экзамены Юра сдаст и в армию не пойдет, поскольку есть еще в некоторых вузах военная кафедра. И хоть бытует в военных умах мнение, что два солдата из Трайбата заменяют экскаватора, тем не менее поголовно забирать всех будущих разработчиков-экскаваторов и вернуть их потом в качестве груза-200 воякам пока еще не удается. Пока не удается. Юра отработал утренний комплекс, как учили, до слабого пота. С утра физические нагрузки должны быть умеренными, настаивал сенсей. Утро – время для медитации. Юра и помедитировал, тоже. Сполоснулся, позавтракал, сел заниматься. Пообедав, поставил новую русскую игру. Князь. Чуток поразвлекся. Игрушка оказалась так себе. средичок. После общения с компьютером Матвеев полчаса попинал Макевару, отрабатывая баланс Тоби Урамаваши. И сел за историю. Около четырех позвонила Даша. Сообщила, что вечером пойти с Юрой в клуб не сможет, поскольку идет в другой клуб. У них с Альбиной встреча с зарубежными партнерами. Матвеев заревновал. Даша засмеялась. «Глупый ты», — сказала она. «Для этого профессионалки существуют. Это же бизнес». «Вот именно», — буркнул Матвеев. «Я тебя люблю», — сообщила Даша. Чмок и повесила трубку. Заниматься расхотелось. Подумав немного, Юра вспомнил, что так и не позвонил Николаю. Просто из головы вылетело. Тем более, что Славка две последние тренировки пропустил. Неудивительно. Многие в отсутствии сенсея прогуливают. Увидел бы он Славку, то вспомнил. По ассоциации. Не откладывая, Юра набрал номер. «Ты вовремя», — отметил Николай. «Как раз сегодня у нас служба. Хочешь поучаствовать?» «Я бы просто посмотрел». «Осторожно», — ответил Юра. «Если можно». «Можно», — разрешил Николай. «Встречаемся в девять, на Василия Островской». Встретились. Николай, Плитковский и незнакомый коротышка с черной сумкой. «Я анкету принес», — сообщил Матвеев. «Не здесь», — предупредил Николай. Они перешли на другую сторону проспекта. Смотреть анкету лидер сатанистов не стал, просто сунул в карман. «И зачем такие предосторожности?» Николай махнул рукой, поймал тачку, сели. «Куда?» – спросил таксист. «На Смоленской кладбище». «Понял. Машина тронулась. Там разве еще хоронят?» – сострил таксист. «Подхоранивают». Крохотный надгробный холмик. Просто холмик. За полтора века от надгробия ничего не осталось. Славик вынул из пакета черные свечи, расставил по углам оградки, пятую водрузил на холмик, зажег. В неярком ее свете Юра прочел надпись у основания креста «Хеврония Просковье Константиновна, год рождения 1856, год смерти 1856». Николай, вооружившись баллонами-распылителями с красной и черной красками, выводил на земле руны, запах растворителя отравил мягкий ночной воздух. Четвертый участник церемонии, коротышка с физиономией, похожей на морду лисички, подергал крест. Крест стоял крепко. Коротышка полез в у сумку, порылся. «А где топор?» – спросил он недовольно. «Обойдемся», – отрезал Николай. Он густо покрыл крест красным, а сверху, черным, нарисовал другой, перевернутый. Коротышка что-то проворчал недовольно. Николай бросил в пакет баллоны, разделся до нога. Коротышка и Слава помогли ему облачиться в черный балахон с капюшоном. Помощь их была скорее ритуалом, чем необходимостью. «Ну что?» – спросил Николай Матвеева. «Решился?» «Я просто посмотрю», – ответил Юра. «Можно?» «Конечно, можно!» Николай широко улыбнулся. «Мы никого не принуждаем. Свобода – это главное. Встань сюда! Начали, братья!» «Слава сатане!» «Слава сатане!» – эхом отозвались его подчиненные. «О, сатана!» – тонко кричал Николай. «Отец, удостой нас быть служителями мира твоего, чтобы несли мы сомнения туда, где верят, отчаяние туда, где надеются, страдания туда, где радуются, ненависть туда, где любят. Открой нам истину там, где заблуждаются, яви свет утренней звезды во тьме». «Открой, отец, открой!» Нестройно подержали Слава и Кошатник. «О, сатана!» — нараспев, возгласил лидер. «Отец, удостой быть уверенным, а не верить, действовать и достигать, а не надеяться, быть любимым, а не любить!» «Удостой нас, удостой!» — подпевали адепты. «Удостой нас, отец наш, ибо кто действует, достигает, познавши ненависть, обретает». Владеющий тайными знаниями, властвуют. Кто умирает, служа тебе, возродится для вечного служения черному свету твоему». «Да возродится!» — поддержали фальшиве два младших сатаниста. Славик полез в свою сумку. Достал из нее бутыль с разбавителем для лака, стеклянную банку и две небольшие коробочки. В коробочках скреблось, в банке сидела лягушка. В руках Николая появилась длинная спица — Слава подала ему лягушку. Быстрое движение, спица проткнула лягушачью спинку и пригвоздила ее к земле. Лапки земноводного судорожно задергались. Следующей была мышь. Николай проткнул ее точно такой же спицей. Мышь тихонько запищала. Третьим оказался птенец скворца. Этот даже не пискнул. Должно быть, спица пробила жизненно важный орган. Вода, земля, небо провозгласил Николай. «В огонь!» Низкорослый облил разбавителем трех зверьков. Юра поморщился. «Что за отвратительный запах?» «Слава сатане!» воскликнул Николай. Ава сатанус!» Ава, сатанус!» поддержали адепты. «Ты!» пронзительно выкрикнул лидер. «Уладыка!» «Услышь нас!» Услышишь? подпели остальные. «Слышу, слышу!» Раздался за спиной Юры ехидный голос. Матвеев быстро обернулся. Голос принадлежал не сатане, а самому обычному менту, поигрывающему дубинкой по ту сторону оградки. «Вандализмом занимаетесь?» – поинтересовался мент. «Так-так». Из тьмы появился его коллега. И еще один. Луч фонаря обижал всех четырех участников. Особо задержался на Николае. «Мы осуществляем религиозный ритуал», — с достоинством изрек тот. «Это мы видим», — подал голос второй мент. «Бум!» Резиновая дубинка достала по спине коротышку. «Ручонки из карманов», — скомандовал мент. Он с легкостью перемахнул через оградку и высыпал на землю содержимое сумок. его пошевелил дубинкой, выудил маленький нож с черной рукоятью. «При к ладони, нож был короче». Поднял руки, гаркнул его коллега в ухо Матвееву и быстренько обшарил. Естественно, ничего не обнаружил. Юра чувствовал себя достаточно спокойно. Ничего незаконного он лично не совершал. Но было любопытно, как выпутается из ситуации Николай. Обыскав Юру, мент принялся за лидера сатанистов. «Слышь, командир, может договоримся?» – негромко предложил Николай. «Может. Документы есть?» «С собой нет». «Придется пройти». «Погоди, командир». Николай залез в задний карман брюк, вынул мятую бумажку. «Угу», – одобрительно сказал мент, поворачиваясь к остальным спиной. «А чего мятая такая? Не фальшивая?» Мент, как раз в это время обыскивающий славу, остановился. «Обижаешь», – шепотом ответил лидер сатанистов. «Просто помялась немного». «Проверим». Мент включил фонарь. «Ага, нового образца». «Ладно, договорились. Пять минут, и чтоб духа вашего не было. И барахло приберите, ясно?» Патруль исчез в темноте. «Бля!» – выдохнул Кошатник. «Я думал, крездец!» «Собирай вещи!» – прикрикнул на него Николай. «Хорошо, что ножей с собой не взяли!» Кошатник что-то буркнул. «Ты опять, что ли, придурок, за точкой ходишь?» Коротышка не ответил. Он быстро-быстро запихивал вещи в сумку. «Мудак!» Николай влепил ему ногой под зад. Коша тнулся рожей в землю, но не пикнул. Встал, отряхнулся и продолжал собираться. «Все», – скомандовал лидер сатанистов, – «а теперь бегом». Сборы заняли меньше минуты. Еще через три минуты они перелезли через ограду кладбища и оказались на проспекте. Николай махнул рукой, останавливая такси. «В центр! Быстро, пока мост не развели!» «Сколько ты ему дал?» – уже в машине спросил Слава. «Сто баксов». «Не слабо». Юра Матвеев издал неопределенный звук. Лидер сатанистов глянул на него через зеркальце над лобовиком. Вопросительно поднял брови. «Ты видел?» Юра чуть заметно кивнул. «Да». Николай улыбнулся. «Да». Юра понимал, почему они так быстро бежали с кладбища. Когда мент подсвечивал полученную купюру, Матвеев тоже смог ее рассмотреть и совершенно отчетливо увидел ее денежные достоинства. 10 рублей.